Зажав ноздри и уши, воевода трижды с поспешностью погрузился в святую воду, выскочил, сунул ноги в валенки, накинул шубу, упал в сани. Погоняй! Вдогонку хохот, свист, бегущая рава весёлых ребятишек. Эй, таракан, таракан! гласили мальчишки. Глянь, глянь, таракан вот кухлещет. Воевода злобно выкатывая бараньи глаза, Грозил кулаком, ругался. «Эй, стража! Дери их чертенят кнутом!» И тянул из фляги романею. Давно было дело, а народ все еще не может забыть той смешной истории и до сих пор зовет воеводу тараканом. История же такова. Однажды в летнее время по неосторожному обращению с огнем просвирнил Вёлклы Ларионовой сгорело почти полгорода. После пожара, к растерявшемуся воеводе валили кучами разные советчики, старушонки, посадские люди, вороженьки, духовенство, христородие юродивые, закоренелые старообрядцы, прорицатели и предсказывай второй пожар горше первого. давали воеводе разные суеверные советы, один глупее другого. Воевода сшибся с Панталыку. А как не густ был разумом, то, избегая брать на себя ответственность, решил подать в Санкт-Петербург запросную бумагу, рапорт воеводской канцелярии, сенату. Сего мая, двадцатого числа, на память мученика Фололея, Волею Божьей половина богоспасаемого града выгорела дотла и с пожитками. А из достальной половины града даже неудержимо ползут тараканы в поле. И видно быть и на сию половину города гневу Божью. И долго ль, коротко ль, а и оной половине города гореть, что и от старых людей примечено». Тово ради правительствующему сенату представляю, не благоугодно ли будет градожителям пожитки свои выбрать, а оставшуюся половину заполить, дабы не загорелся город не вовремя, и пожитки бы все не пожрал пламень. Этот рапорт в виде курьёза был доложен государю. прочтя оны Екатерина Алексеевна грустно улыбнулась, потом рассмеялась, потом стала хохотать. Затем помрачнела, изволила взять в ручку карандашек золотой и поджав губы и сделав ямки на щеках, положила резолюцию. Половина города сгорела, велеть жителям строиться. А впредь тебе, выводи, не врать. И другой половины города не зажигать. Тараканам и старым людям не верить, а дожидаться воли Божьей. Рапорт и резолюция Екатерины подлинны. Так и пошло с тех пор его депрозвище таракан да таракан. Святки в городе, славу Богу, завершились без душевного, без телесного повреждения. Остались в Оржеве городе немногие. В их числе был и знаменитый самолуч ко терентий Иванович Волосков. В первый день Рождества по своему почётному положению принимал у себя поздравителей. Сам ездил с поздравкой, но пил сдержанно, да и то самое слабое вино. На второй день накатилось на него от непривычного безделья зеленое скучище. На третий день изобретатель с утра обложился книгами, с жадностью поглощал рукописные листы перевода астрономических лекций шотландского механика Джемса Фергерсона. Перевод сделан тоже ржевским жителем, механиком Собакином. Читал Евангелие. Апокалипсис Библию стараясь вникнуть в премудрость притч Соломона. А на завтра собрался сходить в гости к мозговитому купцу Матвею Алексеевичу Чернятину. Купец сам изымыслил и по своим чертежам сооружал какую-то небывалую механическую кузницу. Ржев славен был одарёнными людьми. Не взирая на свою деловитость, на преданность изобретательским идеям, Терентий Иванович Волосков был одинок душой и по своему несчастен. Он искренне скорбел неустройством в жизни русской, повреждением нравов, торговлей крепостными как собаками, всей общей темнотой. И не было такого человека по плечу ему, чтобы разделить с ним тягостные думы. Да коли, Господи, потерпишь всю мерзость запустения на Руси святой, жаловался он в пространстве. Кругом бесправие, разбой, прямо сердцу больно. Держава наша, Господи, в опасности. Бабий век грядёт, не помнивший родства Екатерина, Екатерина первая жена Петра Великого. Две Анны Веселая Елисафет, опять Екатерина. Пышно, суетно живет царица. Сразу по пятьдесят тысяч мужиков с землей любовником своим дарит. Вот где горе земли русской. Вот над чем должно зубовно скрижетать и злобные слезы лить. А при высочайшем дворе блеск, горше тьмы, И блуд горшевого Велона от этого ослепляющего блеска слепнет всяк стоящий в блеске иноземные послы, русские вельможи и дворяне слепнет и уже не видит ничего, что творится в зело просторной стране нашей. Вот я, Теренти Волосков, паки-паки вопрошаю себя, Что делать? С чего начать? Чем помощь оказать родине своей? Вопрощаю тщетно, и нет ответа. Все нет ответа на помыслы мои. Так мучился сам с собою совестливый самоучка Терентий Иванович Волосков. И подобных людей большого ума и сердца, несчитанных незнаемых, Были несметные в России множество. Сидели они как жемчужины в навозе в Аржевах, Нижних Новгородах, Барнаулах, Бежецках, Великих Устюгах, в сёлах, в Весех, в Тюрьмах на каторге. Сильные духом, но беспомощные разединённостью своей, они даже не ведали друг о друге. И неустроенная жизнь текла над ними. Жизнь голодная и мрачная в низменных пластах деревни, жизнь блестящая среди доровой бесчеловечной роскоши в тоненьком пласте вельможного дворянства, жизнь расчётливая до полушки, жизнь грабительская в гнёздах молодой породы крупных коммерческих дельцов, фабрикантов, именитого купечества. Вся эта неустроенная жизнь Бедные богатством, богатые малограмотными попами, разбойниками при больших дорогах, продажными сенаторами, подкупными судьями всякой строкой приказной и тому подобными паразитами, сосущими кровь людскую. Эта сумеречная, бесправная жизнь во всей полноте своей и наглой обнажённости текла неспешно, над головами людей большого сердца, людей неисчитанных, незнаемых